Комната быстро опустела. Никто из мастеров не сказал ни слова. Они молча поднялись и ушли. Тутмус провел их через приемную и сразу же вернулся, закрыв за ними дверь. Он мог, конечно, вернуться в свою спальню в домике под подмастерья. Но, чувствуя, что за остаток ночи ему уже не удастся заснуть, подошел к столу, над которым висел светильник, и взял в руки гипсовую модель. В мерцающем свете черты лица фараона, казалось, ожили. Только теперь, после мучительного напряжения, которое в течение нескольких недель терзало его душу, Тутмос почувствовал облегчение. Ему хотелось смеяться и плакать, и стало стыдно самого себя. Он молча сел, ощущая, как удары сердца, отдаются во всем теле. — Зачем ты это сделал, Тутмос? Зачем — Зачем? Внезапно услышал он чей-то голос. Тутмос сразу же очнулся. Это же был голос друга. Сколько времени он уже не слышал его? — Ипу, — позвал Тутмос, — где ты? Иди скорей ко мне, Ипу. Из дальнего едва освещенного угла комнаты поднялась коренастая фигура. Ты приобрел себе врага, Тутмас, смертельного врага. Зато я сохранил друга, друга на всю жизнь. Ах, Тутмас, если ты это сделал ради меня, то должен сказать, что я недостоин этого. Что ты говоришь? Это ведь я причинял тебе боль правда, невольно, не зная сам, но ведь это задевало тебя за живое. Если ты на меня не сердишься, нет, Тутмус. Но за твое благородство мне приходится платить неблагодарностью. Слова Ипу поразили Тутмуса, и он не знал, что ему сказать на это. Ипу, после недолгого молчания, продолжал. Еще задолго до твоего прихода в мастерскую, Я часто обменивался с Бакет дружескими словами. Я не делал этого за спиной ее отца. Дон да и не имел ничего против. Она еще слишком молода, — сказал он мне однажды, — но когда придет ее пора, я поговорю с ней о тебе. Эх, мне следовало бы договориться обо всем, прежде чем она увидела тебя. «Через некоторое время после того, как ты начала работать в мастерской, девушка совсем изменилась по отношению ко мне. Когда замечала меня издали, старалась уйти подальше, а когда ей не удавалось избежать встречи со мной, лишь коротко и нехтя отвечала на мои вопросы. Я ходил как безумный. Я не мог себе представить, что явилось причиной такой перемены. Я даже не подозревал... Что дело в тебе? Мне и в голову не приходила такая мысль. Ведь я ни разу не видел, чтобы вы хотя бы говорили друг с другом. Нет, Тутмос, тебе не нужно оправдываться. Я знаю, что ты и не помышлял о ней до тех пор, пока ее отец при мне не заговорил с тобой об этом. Но я совершенно уверен, что она сама уговорила отца сосватать ее за тебя. У Бака не было оснований... Противоречить ее желанию, это было еще до того, как царь пожаловал тебе мастерскую, но и тогда уже было ясно, что ты пойдешь дальше меня. Ну а что делать теперь? Разве она не возненавидит тебя, когда узнает, что ты отказался от нее? А если я все-таки женюсь на ней, разве она не будет требовать от меня чтобы и я ненавидел тебя. И все-таки, мне кажется, тебе не следовало так явно отказывать Баку. Ведь он мог объяснить Бакет, будто он сам передумал. Ах, как он был прав, когда сказал тебе, ты слишком мало знаешь о людях, о царях и о правде. Может быть, в отношении людей он и был прав. Что же касается царя, то царь все-таки предпочел мою модель многим другим. Эти слова Тутмус произнес совсем медленно и так тихо, что их едва можно было разобрать. Но как только Ипу понял смысл сказанного, он возразил. «Не Тутмос, не царь заметил первой твою работу, а царица». Это Нефертити обратила внимание на гипсовую маску. Для меня до сих пор загадка, как она заметила ее. Твоя модель была заслонена большой каменной чашей, выполненной в виде сирийской крепости с зубчатыми стенами и башнями. Может быть, именно чаша привлекла ее внимание. Наверное, она взглянула в промежуток между башнями, как в окошко, и увидела глаза своего супруга, смотревшие на нее с гипсовой маски. Взор их проник в ее душу, и она, протянув свою прекрасную руку через каменную чашу, достала гипсовую модель, повернулась к Эхнатону и сказала, «Я хочу, чтобы статую для твоего Ка вылепил скульптор, изготовивший эту гипсовую модель». Я случайно стоял совсем близко, и все это слышал собственными ушами, — Нет, — поправил Ипу, — я не случайно оказался так близко. Я собирался незаметно переставить твою гипсовую маску в другое место, туда, где фараон собирался пройти еще раз. Бак ничего про это не знает, ведь он не слышал слов царицы. Царь позвал его лишь за тем, чтобы узнать имя автора этой работы. И Пу сказал так много, что Тутмос не в силах был все сразу осмыслить. Неужели Нефертити, которую Тутмос представлял себе как во сне, из сотен скульптурных изображений мужа, заметила лишь его работу, стоящую за другими вещами, и оценила ее как лучшую? Эхнатону тоже понравилась маска понравилось даже вдвойне потому что его супруга доказала своим выбором что не только бесконечно любит его но и что гораздо больше для него значило понимает все его мысли тут мусу было приятно что и пу от всей души старался ему помочь и в то же время досадно что бак попытался извлечь из всего этого возможную для себя пользу «Нет, Ипу, — сказал Тутмос, — если ты думаешь, что работы Бака более правдивы, чем мои, то ты ошибаешься. Если я хочу служить правде, я не могу стать его зятем, и не только потому, что хотел тебе сделать добро. Я даже боюсь, мой дорогой, что сослужил тебе плохую службу». И если ты в дальнейшем будешь избегать встреч со мной, то я смогу это понять. Избегать? Ну что ты? Больше всего мне хотелось бы оставить мастерскую Бака и перейти к тебе в подмастерье. Как мольба о помощи прозвучали эти слова Ипу, и сострадание родилось в сердце Тутмоса. Сколько пришлось перетерпеть его другу «Сколько перенести?» И он сказал, «Не подмастерьем, Ипу, мастером. Нет, Тутмос, не нужно так делать. Ты же не хочешь еще больше обидеть Бака, да и девушку тоже?» «Он лучше, чем я», — со стыдом думает Тутмос, и, не найдя что возразить, молча пожимает руку Ипу. Некоторое время они стоят друг возле друга, Ипу направляется к выходу, Тутмос прощается с другом у двери и выходит его проводить. Прежде чем окончательно проститься, Ипу сказал, — Ну а что будет с тобой, Тутмос? Тебе совершенно необходимы женские руки, которые поддерживали бы порядок в твоем большом доме. Ты не хочешь взять к себе свою мать, если она еще жива? Мать? Если она еще жива? Кто околдовал его так, что он раньше не подумал об этом? До тех пор, пока жрецы властвовали в Южном Оне, ему не следовало там показываться, чтобы не подвергать ни себя, ни мать, Смертельной опасности. Ну а теперь, когда власть жрецов сломлена, что дурного мог бы ему сделать тот же Панефер, ему, скульптору царя? И если Тутмосу предстоит изготовить статую Эхнатона для его Ка, разве не придется ему все равно ехать в каменоломни на юг? Где в другом месте можно найти более подходящий камень? «Сам Атон осенил твою голову этой мыслью», — произнес Тутмос. «Он сделал это, чтобы еще раз доказать, что ты никогда не перестанешь быть моим другом». «Да, я обязательно возьму мать к себе. Дай Бог, чтобы она была еще жива». Он прижимается лбом к плечу друга и быстро уходит. Когда он идет по двору своего дома, На востоке уже занимается первая полоска начинающегося дня. В эти утренние часы Тутмус больше не может заснуть, да он и не пытается заставить себя это сделать. Пролежав с полчаса, он встает и идет к колодцу, чтобы освежить осунувшееся после бессонной ночи лицо. Тутмус выходит на объятую утренней тишиной улицу, Но вот уже раздаются и первые звуки просыпающейся жизни. Это его шаги гулко стучат по мостовой. Он идет по теневой стороне улицы без всякой цели и, вспомнив мотив какой-то песенки, начинает ее напевать. Когда до сознания Тутмоса дошло, что он поет, мастер испуганно огляделся вокруг. И только тут он заметил что находится далеко за чертой города, на том месте, где горы, как бы полукругом окружавшие город, подходят к самому берегу реки. Скалы здесь образуют отвесный обрыв. Тутмос поднимается вверх по протоптанной тропе. Головокружительная высота не останавливает молодого скульптора. За трудности подъема он вознаграждается все новыми прекрасными видами. Сейчас он находится в самой северной точке долины Атона. Тутмос смотрит на другую сторону реки, стиснутую в этом месте высокими скалами. Он любуется тем, как утренний ветер играет парусами кораблей. Тутмос продолжает взбираться дальше по тропинке и с удовольствием обнаруживает, что она тянется вдоль всего горного хребта он не знал, что отсюда можно осмотреть город, обойдя его по полукругу и с разных сторон любоваться его красотой. Прежде чем повернуться спиной к реке и пойти вправо, скульптор заметил каменную глыбу необычайной формы, стоящую в нескольких шагах от обрыва, спускающегося прямо к воде. Ее правильные очертания — говорили о том, что рука человека уже касалась этого камня. На тщательно отшлифованной стороне, обращенной к тропинке, Тутмус обнаружил надпись. «Наверное, это пограничный камень», — подумал Тутмос. «Значит, я нахожусь на северной границе Ахетатона». Когда Тутмос был еще ребенком, Он не имел возможности научиться чтению и письму в доме для учения, подобно сыновьям жрецов и чиновников. Дом для учения, дословно помещение для учения, древнеегипетская школа. Эти школы обычно существовали при храмах или канцеляриях. Основное внимание в них уделялось обучению письму и чтению поэтому он должен быть благодарен Иути. Старик обучил Тутмоса и надписи на стенах храмов и памятниках, и они не остались для него немыми. Они раскрывали ему свои тайны, хотя это и стоило зачастую большого труда. Старый Иути говорил, что лишь тот скульптор хорош, который не только своими изваяниями но и начертанием имени человека может предохранить его от забвения и даровать вечную жизнь. Неужели ты всю жизнь хочешь зависеть от того, кто будет подписывать твои работы, а ты даже не сможешь прочесть, что он написал? — спрашивал Иути рассерженно, когда му хныкал, мучительно разбирая надписи. Для Тутмуса не составляло труда запомнить форму письменных знаков, но его злило, что он лишь с большим трудом мог понять их значение. Кругом весело щебетали птицы, жужжали пчелы, а он должен был тростинкой наносить надоевшие ему знаки на глиняном черепке. Но прежде чем Тутмус сумел усвоить значение каждого письменного знака, Некоторые передавали один звук, другие группу звуков, а многие просто определяли общее понятие, к которому принадлежало данное слово. Ему немало пришлось потрудиться. Однако старик не оставлял его в покое до тех пор, пока Тутмос кое-как не освоил эту премудрость. Тутмос невольно вспомнил своего старого мастера, остановившись перед камнем, и разглядывая ряды иероглифов на нем. Что бы сказал Иути о его лучшей работе, на которую обратила внимание царица и которая заслужила похвалы Эхнатона, неужели старик не простил бы его, его, нарушившего волю старого мастера? Тутмос даже испугался, Когда понял, что ссора спокойным волнует его гораздо больше, чем разногласия с главным скульптором Баком, который жив и может доставить ему еще очень много неприятностей? Почему же так? Неужели Иути каким-то непонятным образом был ближе к правде, чем Бак? Неужели Бак, на словах столь ревностный приверженец, правды? Делает это только для того, чтобы заслужить признание и похвалу. Он сделал движение рукой, как бы отгоняя грустные мысли, и, подойдя к скале с надписью, начал читать. Далее приводится подлинный текст одной из пограничных надписей Эхнатона в Ахетатоне. Сокращены лишь повторения полных имен Атона и Эхнатона. Перевод с египетского — Петровского. Шестой год царствования. Четвертый месяц всходов. Пятнадцатое число. Всходы — второе из трех времен древнеегипетского года, соответствующие зиме и ранней весне, примерно с середины ноября до середины марта. Все день... Его величество был в Ахетатоне в своем ковровом шатре, который был поставлен для его величества. Да будет он жив, невредим, здоров, в Ахетатоне, и название которого Атон доволен. Воссиял его величество, да будет он жив, невредим, здоров, на колеснице из светлого золота, подобно Атону, когда восходит он на небосклоне и наполняет обе земли своей любовью. Предпринял он добрый путь в Ахетатон в первый раз, когда нашел его. Основал он его в качестве памятника Атону, как приказал ему его отец Рахо Рахти, ликующий на небосклоне, в имени своем как Шу, который есть Атон, одаренный жизнью на веки веков, чтобы создать ему памятник в нем. Повелел он, чтобы в день основания Ахетатона справили великие жертвоприношения хлебом, пивом, откормленными быками, скотом всяким, птицей, вином, плодами, благовониями, овощами всякими прекрасными. Затем его величество отправился на юг и остановился перед своим отцом Атоном на горе к юго-востоку От Атона, и лучи Атона были на нем, давая жизнь, счастье, делая молодым тело его ежедневно. И произнес клятву царь Верхнего и Нижнего Египта, живущий правдой. Нефер Хепрура, Ваенра, сын Ра, живущий правдой, владыка Венцов, Эхнатон. Титулатура Эхнатона, в которой указано его тронное имя и новое личное имя, а также его титулы и эпитеты. Клянусь отцом моим Атоном и расположением моим к царице и детям ее, которые да будет дан преклонный возраст, великой жене царя Нефер-Нефруатон-Нефертити, да будет она жива во веки веков. В течение миллионов лет под защитой фараона, да будет он жив, невредим, здоров. Новое полное имя царицы Нефертити, в которое было включено имя, связанное с именем Атона, Нефер-Нефруатон, прекрасна красота Атона. Да будет дан преклонный возраст царевне Меритатон и царевне Мекетатон, детям ее которые добудут под защитой царицы их матери на веки веков, Мекетатон, вторая дочь Эхнатона и Нефертити. Это моя истинная клятва, которую я хотел произнести, и о которой я не скажу, что это неправда во веки веков. Что касается южной пограничной плиты что находится на горе к востоку от Ахетатона, то это она будет пограничной плитой Ахетатона, около которой я сделал остановку. И не приступлю я ее в южном направлении во веки веков. Да будет поставлена юго-западная пограничная плита точь-в-точь -точь на одном уровне с ней на горе к югу от Ахетатона» что касается средней пограничной плиты, что находится на горе к востоку от Ахетатона, то это она будет пограничной плитой, около которой я сделал остановку на горе к востоку от Ахетатона, и не преступлю я ее в восточном направлении во веки веков. Да будет поставлена средняя пограничная плита что будет на горе к западу от Ахетатона, точь-в-точь точь на одном уровне с ней. Что касается пограничной плиты к северо-востоку от Ахетатона, около которой я сделал остановку, то это она будет северной пограничной плитой Ахетатона. И не преступлю я ее в северном направлении во веки веков. Да будет поставлена северная пограничная плита, что будет на горе к западу от Ахетотона, точь-в-точь на одном уровне с ней. Что же касается Ахетотона, то он располагается в пределах от пограничной плиты до пограничной плиты на горе к востоку от Ахетотона. Начиная от Южной пограничной плиты вплоть до Северной пограничной плиты, что составляет 6 рек, одну и три четверти жерди и 4 локтя. Река жерди, локоть, древнеегипетские меры длины. Одна река двадцать тысяч локтей, то есть 105 километров. Но в данном случае, видимо, пять тысяч локтей. Одна жердь — 100 локтей. Один локоть — около 52 см. сантиметров. То же самое от пограничной плиты к юго-западу от Ахетатона до северо-западной пограничной плиты на горе к западу от Ахетатона, что составляет равным образом точь в точь 6 рек, одну и три четверти жерди и четыре локти. Что же касается этого внутреннего пространства между четырьмя пограничными плитами от восточной до западной горы, то это и есть сам Ахетатон. Он принадлежит отцу моему Атону, то есть горы, пустыни, поля, вновь образованные полевые участки — лучшие участки земли, орошаемые поля, пашни, вода, поселения, берега, люди, скот, рощи, все прекрасные вещи, которые были созданы Атоном моим отцом на веки вечные. Не пренебрегу я сей клятвой, данной мною Атону моему отцу во веки веков. Кроме того, она будет пребывать на каменной пограничной плите в качестве юго-восточной границы а также в качестве северо-восточной границы Ахетотона, а также будет она пребывать на каменной пограничной плите в качестве юго-западной и северо-западной границы, Да не сотрут ее, да не смоют ее, да не исчербят ее, да не заштукатурит ее, да не пропадет она. Если пропадет она... Если исчезнет она, если упадет плита, на которой она пребывает, то я возобновлю ее опять вновь на том месте, где была она. Мое расположение к царице и детям ее, — повторяет про себя Тутмос, продолжая свой путь. Конечно, божественное сердце царя может радоваться. Ведь фертите до глубины души предана Атону, который научил ее отличать правду от лжи, искренность от лести. И эта радость порождает глубокую и искреннюю близость между ними, такую близость, какую не испытывала ранее ни одна супружеская чита. Их объединяет любовь к их божественному отцу. И то, что они счастливы, Ни у кого не может вызвать сомнения. Картина счастья возникает перед глазами молодого скульптора. Ему представляется их Эхнатон, сидящий на троне. Его ноги, обутые в сандалии, покоятся на маленькой скамеечке, покрытой подушками. На руках он держит старшую царевну, которая ручонками обвела шею отца и нежно его целует. Напротив царя сидит Нефертити с другой царевной на коленях. И над этими земными божествами сияет солнечный диск, который услаждает и ласкает их множеством своих рук.